Белая стена, тени от моей блуждающей лени, ползают, толкают друг друга или тупо ходят по кругу. Лень моя во всех одеяниях, в разных формах и состояниях, без нее я пуста и в томлении, лень и тень — моё дополнение. Вслед за ленью придет озарение, новых сил прилив, вдохновение. Тень и лень вовсю разгуляются, в голове сюжеты рождаются. Поборовшись с творческой ленью, перестану быть собственной тенью.